Глава 22. Дина волновалась так сильно, как сама от себя не ожидала. То и дело напоминала себе, что так нельзя, надо подумать о ребенке, которому ее стрессовое состояние пойдет совершенно не на пользу. А руки все равно дрожали и кожа покрывалась холодным потом. Обхватила себя руками за плечи в тщетной попытке успокоить, попыталась дышать глубоко, но воздух здесь был далеко не таким свежим, как там, где прошло её детство они с Демьяном приехали встречать ее родителей. Поезд вот-вот должен был подойти, а пока оставалось только стоять на перроне. На вокзале, как обычно, стояли шум и суета, и хотелось поскорее очутиться в тишине и уюте квартиры, которую Дина как-то незаметно начала считать своим новым домом. Она покосилась настоявшего к ней в полоборота Демьяна. Так любопытно вдруг стало узнать, о чем он думает, хмуря высокий лоб. Ругает ли ее за ту игру, в которую оказался втянут по ее инициативе, за то, что ему тоже пришлось временно переехать, за то, что прямо сейчас мог бы заниматься другими делами, которых у владельца модного дома хватает, или проводить время не с Диной, а с той, с кем действительно хотел бы находиться рядом. Пока как-то выходило, что она еще ни разу не встретилась лично с Маргаритой Ринальди. По счастью, Таня приходила в офис навестить Ростоцкого или кузена Марка. Но это могло случиться в любой день. А еще, хоть они с девушкой Демьяна и не пересекались, Дина начала видеть следы ее присутствия в его жизни. Например, звонки, отвечать на которые он предпочитал так, чтобы их разговоры не слышали. А еще замечена сегодня утром пересекающая его ключицу довольно глубокая царапина, явно оставлена не кошачьими когтями, а чьими-то длинными и острыми на но наманикюренными ноготками. Поссорились эти двое, что ли? Или у них любовные игры такие? От этой мысли даже на мгновение передернула. Она старалась не думать об этом но то и дело вспоминала. В остальном же все обстояло довольно ровно. Марко Ринальди оказался приятным человеком, в компании которого ей было комфортно, почти так же, как с Иваном. Новая работа тоже пока не вызывала затруднений, и первые желающие записаться на курсы дизайна к очень симпатичному итальянцу уже появились. Работы с людьми Дина не боялась. Умела быть с ними вежливой и доброжелательной, улыбаться, подбадривать, даже когда ее собственное настроение оставляло желать лучшего. А еще радовал тот факт, что ее пересадили из секретарской приемной, и теперь не приходилось постоянно видеть рядом с собой кислое лицо Ирэн. Раздался гул приближающегося поезда. Всматриваясь в ту сторону, откуда он должен был вот-вот прийти, она занервничала еще больше и невольно вцепилась в рукав джинсовой куртки Ростоцкого. Да еще и поняла это не сразу. Когда обнаружила, смутилась, рожала пальцы, спрятала в карманы широкого кардигана, наброшенного поверх платья. Демьян случившийся эпизод никак не прокомментировал. Может, и не стал бы возражать. Они ведь должны изображать семейную пару и о прикосновениях договаривались. Вот только прямо сейчас у их спектакля еще нет зрителей, и Дина старалась не дотрагиваться до него лишний раз. И нет, вовсе не потому, что ей этого не хотелось. Совсем наоборот. В этом-то и проблема. Стоя рядом с другими встречающими, она прокручивала в мыслях дела на ближайшее время. Отвезти родителей в квартиру, чтобы разместились отдохнули. Завтра с утра в больницу. Консультация доктора, который будет делать операцию, уже назначена. На работу ей разрешили прийти попозже. Скорее всего, врач скажет, что откладывать не следует, поэтому надо проследить за тем, чтобы у мамы имелось все необходимое для госпитализации. По всему выходило, что забот немало. А еще не забыть бы играть роль счастливой молодой жены. Недавний визит к гинекологу порадовал. Ее заверили, что ребенок растет и развивается нормально. Обмороков тоже больше не случалось, да и токсико смучил далеко не каждый день. И все-таки по-прежнему было немного грустно смотреть на женщин, которые сидели в очереди на прием вместе с мужьями. Некоторые из них явно смущались, зато другие клали ладони на животы своих спутниц и посматривали с гордостью. И да, обсуждали все те же курсы для будущих родителей, на которые нужно обязательно ходить вдвоем. У нее же ничего такого не будет. Поезд прибыл, остановился а шум на перроне стал еще громче. Они подошли поближе к вагону. Маму и папу Дина увидела сразу. Пока Ростоцкий подхватывал их чемоданы, не удержалась, бросилась обниматься, очень уж соскучилась. Слишком давно они с родителями не виделись, слишком далеко друг от друга жили. На глаза навернулись слезы и не просто капельками выступили на ресницах, а хлынули потоком. Хорошо, хоть она была без макияжа, а то превратилась бы в размалеванную матрешку. «Ну что ты, что ты?» Растерянно успокаивала ее мама, похлопывая по плечу. «Мы же с тобой, мы здесь, все будет хорошо». От знакомого и такого родного запаха горло перехватило еще сильнее. Дина даже сказать ничего не могла, только плакала навзрыд. Едва сдержала удивление, когда почувствовала, что кто-то вложил в ее руку носовой платок. «Не кто-то, Демьян!» и посмотрел так странно. Она хлюпнула носом и принялась вытирать зареванное лицо. «Идем!» Повел их всех к ждущему на парковке автомобилю Ростоцкий. И правда, нечего тут задерживаться. Вокзал, конечно, всякие картины видел за свою многолетнюю историю, но плакать, радоваться и обниматься лучше все-таки не здесь. В салоне машины Дина немного успокоилась. Ее все еще укачивало, но уже не так, как раньше. Можно потерпеть. По правде говоря, в метро она сейчас себя чувствовала даже хуже, причем скорее психологически, чем физически. Боялась, что кто-то излишне сильно заденет ее в толпе, толкнет потому тот факт, что Демьян начал по возможности возить ее на работу, только радовал. Также ее иногда подвозил Иван Платонович. А вчера, закончив дела, они с Марко взяли такси и, воспользовавшись хорошей погодой, поехали на прогулку. Это была инициатива ее нового начальства. Итальянец попросил показать ему город. «Разве вы не бывали тут раньше?» – подловил его Дина. «Мне хочется посмотреть на город вашими глазами», – улыбнулся в ответ Марко Ринальди. «Видите ли...» Каждый человек видит место, где живет по-разному, и показывает что-то особенное, свое, потому что и город для каждого свой. Если не говорить о самых распространенных туристических объектах, конечно, а о том, что стало дорого вам. Хорошо, покажу такие. Отозвалась она, удивляясь тому, как он это сформулировал. А ведь раньше не задумывалась, что так оно и есть. Несколько лет прожила здесь, и любимые места у нее, конечно же, успели появиться, но никто раньше не просил показать именно их даже приезжавшие время от времени школьные подруги. Прогулка удалась на славу. На марка оглядывались девушки, везде, где бы они ни оказывались. Красивый мужчина привлекал внимание. Когда устали, заглянули в итальянский ресторан, один из тех, где готовили действительно так же, как на родине ее нового знакомого. Несколько раз Дина порывалась спросить его о Маргарите, но так и не решилась, напоминая себе, что не должна интересоваться этой девушкой. Нюансы взаимоотношений дочери джузеп принальди с ее кузеном не ее дело, как и то строит ли та план и стать Демьяна Ростоцкого после того, как он получит развод.